Глава 21. Летние деньки. Еще перед приездом семейства Кэрри у попросила Джимми, чтобы тот помог ей придумать, как развлечь гостей. Нельзя сказать, чтобы молодой человек с большим энтузиазмом откликнулся на эту просьбу. Но после того, как гости немного обжились, зачастил к Полианне и даже от всей души стал предлагать ее гостям воспользоваться лошадьми из конюшни Пендлтонов, а также их автомобилями из гаража. Миссис керри сразу подружилась с молодым человеком. Оба не скрывали горячей симпатии друг к другу. Они часто совершали совместные прогулки и даже обсуждали планы реорганизации благотворительного пансиона для работающих девушек. Джимми сказал, что готов принять в этом проекте самое живое участие, как только снова приедет зимой в Бостон. Джимми и Сэйди Дин тоже не были обыденны вниманием. Кстати, миссис Кэрри с самого начала дала понять, что Сэйди — полноправный член ее семьи, такой же, как и Джемми, а также, что она не прочь подыскать для девушки хорошую партию в городе. джимми являлся с визитами не один. Чаще и чаще с ним приходил мистер Пендлтон. Гости и хозяева всей компании зачастили на пикники и увеселительные прогулки, а также собирались чудесными летними вечерами на веранде Харрингтонов для совместного чтения и бесед. Полианна была в восторге. Во-первых, ее драгоценные постояльцы ни минуты не скучали не томились тоской по дому во-вторых, и Кэрри и Пендлтоны, которые были самыми близкими друзьями Полианы, отлично поладили между собой и подружились. Как заботливая наседка над птенцами, девушка всеми силами старалась поуютнее обустроить свое гнездышко, летнюю веранду, чтобы гости чувствовали себя здесь комфортно и счастливо. В свою очередь, и Кэрри и Пендлтоны категорически отказывались отдыхать и наслаждаться жизнью без Полианы, требуя, чтобы она была постоянной участницей всеобщего веселья. Но при этом они решительно не принимали никаких ее отказов и объяснений. «Можно подумать, мы приехали сюда для того, чтобы ты все время стояла у плиты и пекла нам пироги», возмущенно заявила ей Джемми, которая однажды вторгся в ее кухонное владение. «Посмотри, какое сегодня чудесное утро. Мы решили все вместе отправиться в город и позавтракать там. И ты тоже поедешь с нами». «Но, Джемми, я не могу, честное слово, не могу», лепетала Полианна. «Это еще почему?» Тебе ведь не нужно готовить для нас обед. Значит, ты можешь поехать с нами. А как же ланч? И это ни к чему. Мы возьмем еду с собой, тебе не нужно будет накрывать на стол дома. Ну что, теперь согласны? Или у тебя найдутся еще причины? Но, Джейми, мне нужно заморозить торт. Не нужно, сойдет и так. И присыпать его сахарной пудрой. И этого не нужно, все равно будет вкусно. А еще заказать продукты на завтра... «Завтра мы можем обойтись крекерами и молоком. Лучше крекера с молоком в твоем обществе, чем какая-то дурацкая индейка без тебя». «Если бы ты знал сколько мне еще сегодня предстоит сделать...» «Не хочу ничего слышать. Ни слова больше». Весело прервал ее Джемми. «Ни единого слова. Одевай шляпку и пойдем. Бетти в столовой уже собирает нам ланч в дорогу. Давай, поторопливайся». Молодой человек решительно схватил ее за рукав и потянул за собой. «Джейми, вздорный мальчишка, я не могу уехать!» Со смехом бормотала Полиана, вырываясь. «Вам придется отправляться на пикник без меня?» Однако ей все же пришлось поехать. И так происходило постоянно. Полиана ничего не могла с этим поделать. Ее просто не слушали. Причем не только Джейми. Джейми, мистер Пендлтон, миссис Кэррио, Сэдди Дин тоже. Все в один голос требовали, чтобы она ехала с ними. Даже тетушка поля Несмотря на все ее протесты, Полиану буквально насильно отрывали от хлопот по хозяйству. «Ну что ж, конечно, с радостью отправлюсь с вами», — соглашалась она, облегченно вздыхая. «Ей-богу, таких неугомонных постояльцев, как мои, еще свет не видывал», — восклицала девушка. «А я-то хороша хозяйка, кормлю гостей в сухометку, молоком да крекерами, но зато то и дело разъезжаю по пикникам». Однако главный сюрприз ждал Полиану еще впереди. У гостей появилась новая идея. Тетушка Полли говорила, что ее предложил никто иной, как сам мистер Пендлтон. А именно, отправиться все вместе на две недели на небольшое озеро в горах, расположенное в сорока милях от Белдингвилля. Компания идея жить в палатках была принята на ура. Все были в восторге. С исключением тетушки Полли, которая заявила, что это сущая блажь. Конечно, хорошо, что после стольких лет хмурого затворничества Нелюдимый мистер Пендлтон, вдруг сделался такой милый и общительный. Плохо другое. Теперь ему взбрело в голову вести себя, будто он двадцатилетний мальчишка. А ведь это совсем не так. Впрочем, свое мнение о поведении Пендлтона, старшего тетушка Поля, высказала лишь Полиане. А всем остальным сдержанно объяснила, что не испытывает никакого желания ввязываться в подобное сумасбродство, жить в лесу, питаться кузнечками и стрекозами, да еще получать от этого удовольствие. Для солидной женщины за сорок это весьма сомнительное развлечение. Если мистера Пендлтона и уязвили ее слова, то вида он не подал. Более того, его энтузиазм и интерес касательно запланированного мероприятия ничуть не убавились. Подготовка к путешествию шла полным ходом. Если тетушка Поля не желает участвовать в походе, что ж, это ее право. Мистер Пендлтон резонно полагал, что для остальных ее отказ не может служить веской причиной, чтобы передумать и остаться дома. «Если так, пусть миссис Кэрри будет теперь нашей предводительницей», весело заявил Джимми. Всю следующую неделю только и был разговоров, что о палатках, съестных припасах, фотоаппаратах, удочках, словом о том, что могло пригодиться в походе, подготовка к которому занимала теперь все время. «Нужно, чтобы все было по-настоящему», с увлечением утвердил Джимми. «Включая кузнечиков и стрекоз», как выразилась миссис Чилтон. С улыбкой прибавил он и подмигнул тетушке Поле, которая неодобрительно покачала головой. «Никаких коттеджей, стилизованных под крестьянские избушки, но со всеми удобствами. Мы будем готовить еду прямо на костре, печь картошку в золе, а по вечерам разжигать костер, чтобы сидеть вокруг него, есть печеную кукурузу и рассказывать друг другу разные интересные истории». «А еще мы будем купаться, кататься на лодке и удить рыбу», подхватила Полианна. «А еще...» Тут ее глаза встретились с глазами Джемми, и она поспешно поправилась. «То есть, конечно, мы не будем заниматься этим круглые сутки. Мы будем просто отдыхать в свое удовольствие, читать, беседовать и, и вообще...» Джемми отвел глаза и слегка побледнел. Он хотел что-то сказать, но его опередила Сэйдидин. «Как раз наоборот!» — воскликнула девушка. Ее глаза взволнованно блестели. «В походе положено как можно больше заниматься активным отдыхом. Мы так и поступим!» «Кстати, прошлым летом, когда мы ездили в штат Мэн», — продолжала она с гордостью, — «и мистер Кэррю поймал громадную рыбину». «Да что я рассказываю?» — похватилась она, поворачиваясь к Джемми. «Пусть мистер Кэррю самам расскажет!» Джемми со смехом покачал головой. «Они решат, что я сочиняю. Ох эти вечные рыбацкие байки!» «Рассказывай, рассказывай!» — нетерпеливо воскликнула Полианна. Джимми продолжал отнекиваться, но на его щеках уже играл здоровый румянец, а в глазах не было и следа от скрытой боли. Полианна вопросительно взглянула на Сэйди Дин и с удивлением отметила, с каким облегчением та вздохнула. Наконец, назначенный день настал. Компания отправилась в путь, погрузившись в новый походный автомобиль мистера Пендлтона. За руль сел Джимми. После прощальных охов и ахов шутник Джимми, неожиданно нажав на клаксон, просигналил, да с такой силы что все невольно вздрогнули. Первый вечер в лагере, разбитом на берегу озера, врезался в память Полиане на всю жизнь. Это были новые, ни с чем не сравнимые ощущения. В четырем утра по полудни автомобиль благополучно достиг пункта назначения. Целый час его кидало по проселочной дороге, не слишком приспособленной для шестицилиндрового двигателя. Для машины и для водителя это было серьезное и утомительное испытание. Но для веселой компании, расположившейся на сиденьях, забавным развлечением. Когда машина подбрасывала на кочках или когда она пролетала, словно в туннеле, под сводом низких зеленых ветвей или когда ее заносила на заполненных водой рытвинах, пассажиры шутили и хохотали от восторга. Место для лагеря было давно и хорошо знакомо мистеру Пендлтону, и теперь он с радостью увидел, что окружающий пейзаж ничуть не изменился. «Как здесь чудесно! Какое прелестное местечко!» — хором воскликнули путешественники. «Рад, что вам здесь нравится», — сказал мистер Пендлтон. «Я хоть и был уверен в этом, все же, признаться, немного волновался, а вдруг что-то переменил в худшую сторону. Теперь ведь такое часто случается. Впрочем, место для лагеря немного заросло но мы без труда приведем его в порядок». Вся компания немедленно принялась за расчистку стоянки. Кроме того, разбили две небольшие палатки, разгрузили автомобиль, соорудили место для костра, а также импровизированную кухню и закуток для мытья посуды. На этот раз Полиана заботливо присматривала за Джемми, боясь, как бы с ним чего не ни случилось. Вокруг было полным-полно кочек, впазин и торчащих из землекорней. Не слишком подходящее место для прогулок на костылях. Впрочем, было видно, что и Джемми это прекрасно понимает. Вместе с тем, несмотря на свой физический недуг, молодой человек старался всячески участвовать в общих работах по обустройству лагеря, а это, в свою очередь, не могло не беспокоить Полианну. Пару раз ей даже приходилось подбегать и отнимать у него коробки, которые тот порывался переносить. «Позволь я сама», — умоляюще говорила она, — «ты и так уже достаточно помог». Другой раз обеспокоенно шепнула. «Пожалуйста, Джейми, отдохни немножко, посиди в сторонке, у тебя усталый вид». Если бы Полианна была чуть внимательнее, она бы заметила, что ее забота заставляет юношу краснеть и невольно хмуриться. Но она была увлечена исключительно обустройством лагеря. И кого же было ее удивление, когда минуту спустя к Джейми подошла Сейди Дин, держа в руках охапку вещей, жалобно воскликнула. «Ах, мистер Кэрри, умоляю вас, помогите мне донести эту кучу!» А еще через некоторое время Джейми, едва ковылявшему на костылях, Пришлось тащить к палаткам какой-то громадный узел. Увидев это, Полиан уже набрала в грудь воздуху, чтобы с негодованием указать Сейди Дин на ее бестактность, но не успела она и рта раскрыть, как девушка подмигнула ей и многозначительно поднесла палец к губам. «Для вас это может быть непонятно», — тихо шепнула Сейди Полиане. «Но для него нет ничего хуже, как осознавать, что он не может работать, как все. А сейчас вы только посмотрите, как он счастлив. Теперь вы понимаете». Полиана перевела взгляд на Джемми, который, спотыкаясь, дотащил тяжелый узел до палаток и с радостным видом сложил его к другим вещам. Потом Джемми обернулся и, как ни в чем не бывало, крикнул. «Вот вам еще! Мисс Дин велела принести!» «Да, да, понимаю», — смущенно пробормотала Полиана, оборачиваясь к Сейди Дин, но та уже успела упорхнуть. После этого Полианна продолжала присматривать за Джемми, но уже так, чтобы юноша ни в коем случае этого не заметил Ее доброе сердце разрывалось от жалости к нему. Пару раз она замирала от переполнявших ее чувств. Однажды коробка оказалась слишком тяжела, и юноша не смог ее поднять. Другой раз он попытался дотащить складной столик, но тот оказался слишком громоздким, чтобы с ним мог управиться человек на костылях. Причем оба раза Полианна замечала, что, потерпев неудачу, бедняга поспешно оглядывался, словно опасаясь, Не заметил ли кто-нибудь его беспомощность? Он явно выдохся, несмотря на подобие жизнерадостной улыбки, не сходившей с его губ. В его глазах отражалась боль, а щеки ввалились и побледнели. «Какие же мы все глупые бесчувственные!» Пронеслось у нее в голове, а на глаза навернулись слезы. «Разве можно было тащить в этот дурацкий поход человека на костылях? О чем мы только думали, когда собирались сюда?» Но уже через час, когда наступил вечер, и все собрались вокруг костра за вечерней трапезой, Полианна с восторгом смотрела на великолепие окружающей природы, на счастливые лица друзей в отцветах костра. Как зачарована девушка внимала каждому слову Джемми, который был мастерским рассказчиком. И снова напрочь забыла о его костылях.